при каждом нетерпеливом движении запястья. «Вот ее надо было в аппарате МРТ забыть», меланхолично отметил я, «в Екатеринбурге причем». «Фи!» — с непонятным равнодушием отнеслась транжира к подначке. «Пойдем!» — чуть ли не приплясывала Аймара на месте, глядя то на нас, то на коридор. «Пойдем, пойдем, чего покажу, ну пойдем!» «Может, пойдем?» – вопросительно посмотрела на меня Ника. «Нет, сейчас ее разорвет от нетерпения, это интереснее». С любопытством глядел я на Инку. «Да я, да вы!» – выдохнула та зло. «Ну и помрете страшной смертью, даже не зная от чего. Она направилась к выходу, зло чеканя шаг. «Предлагаю вернуться к нашему разговору». Чопорно обратился я к невесте, игнорируя гостью.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 Оттого дежурная шутка про Артема сладкая и тех, кто пытался его этого сладкого лишить, замерла на устах, хотя... Да еще из коридора вновь заглянула Инка, многозначительно и довольно улыбаясь. «Пойдем посмотрим», — я дозаправил кровать и направился вслед за девушками. Идти пришлось не так и далеко, буквально в коридор, а затем в техническое помещение у внешней стены больницы — выходящие окнами-бойницами на центр города. В первую очередь, разумеется, оглядел помещение и нашел его ничем не примечательным, кроме разве что Артема, выглядывающего на улицу. Но тут Артем сдвинулся от оконного проема в сторону и указал на небо. Где-то над северо-западом Москвы, в центре иссине темного неба, отливала серебром снежной шапки на солнце высоченная гора с острым пиком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 а там и шуйские сойдут за посредников. «Ты ведь никогда так не сделаешь, верно?» задрожал голос Ники. «Наша политическая программа направлена на спасение мира», веско отметил я. Рядом выдохнула невеста. Но городом можно пожертвовать. На ногу больно наступили каблуком. «Ладно, готов спасти этот город от себя», покосился я на нее. «За поцелуй».